Глава 67. Олег. Поцелуй исполнил свое предназначение и переключил Нину из постоянных переживаний о будущем в здесь и сейчас. Олег чувствовал ее волнение, но теперь оно было другим, сладким и с нетерпением от желания как можно быстрее получить все и побольше. В его объятиях Нина дрожала и вибрировала, Словно музыкальный инструмент в руках умелого мастера, в ожидании, когда на нем начнут играть настоящую музыку, а не то, что было раньше, и замирала в предвкушении, и тянулась за продолжением, стремясь навстречу и раскрываясь, трогательная в своей покорности и беззащитности. И, конечно, уже не думала ни о каком корпоративе, полностью отрешившись от реальности. Как и Олег. Но реальность напомнила им о себе сама, ворвавшись в сознание ворчливым, хриплым голосом таксиста. «Все, приехали!» Нина издала забавный протестующий стон, когда Олег медленно отстранился. И, улыбнувшись ее взволнованно блестящим глазам, произнес, обращаясь к таксисту. «Спасибо за поездку, с ветерком довезли!» Провок нет, вот и с ветерком!» Так же ворчливо ответил мужчина и Олег, чуть сжав руку Нины, которую до сих пор так и не отпустил, шепнул. «Пойдем? Или ты передумала, и мы вместо корпоратива вернемся ко мне домой и займемся чем-нибудь другим?» Нина моргнула, и из ее глаз, наконец, начала исчезать поволока. «Нет уж», — вздохнула девушка, — «раз приехали, надо идти. Не зря же мы с тобой платье не выбирали». «Согласен», — кивнул Олег, — «тем более, что ты в нем чудо как хороша. «Андрей всего себя от зависти сожрёт, как увидит». «Сожрёт», — передразнила его Нина. «Эх ты, писатель!» «Конечно, писатель, кто же еще? Литературное слово, между прочим. Так же, как и «сука», «хреныч». «Стой, стой», — засмеялась его помощница. «Я знаю, что ты можешь бесконечно перечислять что угодно и не смущаться, но, по-моему, нам пора выходить». «Ты права», — признался Олег и быстро и ненавязчиво чмокнув Нину в уголок губ, выбрался из машины, а потом помог выйти и девушке. Ресторан, в котором проходил корпоратив, конечно, не мог быть стандартных габаритов. Издательство Герасимова-старшего насчитывало не одну сотню человек. Разумеется, не все наверняка придут на празднование, но многие. Поэтому корпоратив проходил не в обычном ресторане, а в огромном зале для проведения различных мероприятий, находящемся на первом этаже большого спортивного комплекса. И пока Нина и Олег шли ко входу, Бестужев замечал, как стремительно портится настроение у его спутницы. А все потому, что одновременно с ними из нескольких автобусов вышли еще люди. По-видимому, работники издательства, которых везли на корпоратив, организовано как туристов на экскурсию. Не хмурься, Нин. — сказал Олег негромко и взял девушку под руку. — Расслабься и получай удовольствие. Что-то мне эта фраза напоминает. — А, ну да. В одном из твоих романов палач провожал таким напутствием героя, которому должны были отрубить голову. — А дальше что было, ты помнишь? — Ну, разумеется. Нина улыбнулась и порозовела словно от удовольствия. По законам жанра героя вовремя спасли, А всем, кто хотел его обидеть, от души накостыляли и напихали за ворот. Вот именно, — с намеком протянула Олег, и Нина засмеялась. И сейчас будет примерно то же самое, только без мордобоя. Хотя, Олег... Ладно, ладно, без мордобоя, обещаю. Но если ты вдруг передумаешь... Олег! — вновь воскликнула Нина, уже откровенно веселясь и больше не хмурилась.